16 «Беги в деревню!» — прорычал орк, прибежавший мне на смену. В итоге я качался около шести часов, и уже давно наступила ночь. Надеюсь, меня не заставят следующие шесть убирать дерьмо за мурами. И да, очень интересно, предусмотрена ли тут возможность помыться. Колодца-то я видел, а вот чтобы кто-то занимался водными процедурами — нет. Да и поспать, откровенно говоря, не помешало бы, или хотя бы войти в магическую концентрацию. Кстати, в эльфа я перекидываться не рискнул, но из-за орка проверил две вещи. Во-первых, огненные и ледяной щиты на него ложатся так же, как на человека и хоббита, и лечение тоже отлично работает. А во-вторых, монстры из разломов прекрасно умирают от попадания сосулек. Огненный шар, скорее всего, тоже сработает, но он слишком заметен, так что его я пока не тестировал. Результаты меня очень порадовали, ведь благодаря магии я вполне смогу закрывать разломы как минимум пятого уровня в одиночку. Особенно за эльфа, который с помощью магического взора сможет определять уязвимость монстров к стихиям. В деревне меня встретили равнодушно. Безногий сидел на том же месте, только теперь он чинил большое колесо. «Столб видишь?» — спросил он и махнул рукой в сторону стоящего метрах в двадцати металлического столба. «Да». «После каждого кача подходишь и трогаешь его. Когда будешь готов вступить в ряды армии, он загорится». «Ясно!» — рявкнул я и тут же осекся, так как собеседнику было абсолютно посрать. Ясно мне или нет, так как он без остановки продолжал. Браслет на твоей руке показывает, сколько ты опыта набил. От его цвета будет зависеть, сколько часов в день ты будешь качаться, а сколько убирать дерьмо за мурами. Когда он станет красным, ты сможешь трахнуть девку или получить целый день вне очередного кача. Потом он снова станет серым. А в тот день, когда он станет серым, даже самого крутого бойца заставят полдня говно в ведра собирать. А вообще, система интересная и идеально мне подходит. Главное, чтобы ставили на соло-кач. В группе с другими я не смогу применять магию». «Сегодня ты набил много!» Продолжил одноногий и впервые за наш разговор оторвался от своего занятия. «Сдай сорок зеленых кристаллов иди спать вон в тот шатер!» На сон шесть часов! Бочки для мытья, вон у той стены! Он протянул мне мешок, куда я молча сгрузил часть своей добычи. Все-таки раскулачивают, но почти тридцать у меня осталось. Так что если дальше все пойдет нормально, поднакопить смогу. Собственно, на этом наша беседа закончилась, и, признаться, мне она понравилась. Ни хрена лишнего! Все по делу и достаточно информативно. Пока не понятие внутренний режим и схема распределения, но это знание я скоро получу эмпирическим путем. Бочек было десять штук. Вот только в них не умывались, а, как оказалось, мылись целиком. По крайней мере, сразу два орка в них плескались, а наполнялись они из бассейна, стоящего рядом, здоровенными ведрами. А кто наполняет бассейн? Должно быть те, кто хреново качается, таскает в него воду из глубоких колодцев. Я быстро наполнил одну из бочек, успевшей немного нагреться водой, и сначала засунул в нее голову, а потом с наслаждением залез целиком. Кайф! Водные процедуры взбодрили, но сну не помешали. Так что едва я добрался до нужного шатра, в котором уже спали пятеро моих новых сородичей, и улегся на кусок большой шкуры, как сразу отрубился. Весь быт орков подчинялся одному золотому правилу. Ни секунды простоя. Едва я проснулся, меня сразу же послали к кострам, на которых готовилась еда. Там мне выдали порцию на день и отправили назад. Перед тем, как уйти, я набрался смелости и спросил, нет ли у них яиц. В ответ получил удивленный взгляд пожилой арчихи и добавку в виде еще одного куска мяса. «Ясненько. На сегодня запаса для визы еще хватит, но к завтрашнему дню надо что-то предпринимать, а иначе придется поить питомицу своей кровью». «Интересно, а Орочья ей понравится?» «Как я предположил еще вчера, жрать предлагалось на ходу». «Нет, в часы, выделенные для кача, ты, конечно, мог сесть в любом месте и расслабиться. Вот только в этом случае опыт в твой браслет идти не будет. И следующий день ты уже будешь в основном не качаться, а заниматься общественно полезными работами». «Качаешься один, пока не сменят», — сообщил мне Одноногий. «Дыра фиолетовая. Номер два-три-пять-девять. Примерно одиннадцать тысяч шагов. Вот карта. Перед тем, как сменить предыдущего, посмотри, какие там монстры». Орх протянул мне карту близлежащей местности и вернулся к плетению корзины. «Блин, он мало того, что мастер на все руки, так еще как-то умудряется четко организовывать процесс. Хотя он, похоже, не один тут такой». Он другие орки подходят к похожим личностям. Возможно, этот занимается нубами и слабыми разломами. Завтрак я пока решил отложить и до нужного места добрался за сорок минут. Тут меня ждал сюрприз. Орк, которого мне предстояло сменить, оказался тем самым, которого я уже менял вчера. И его морда, когда он меня увидел, выражала еще большую ненависть, чем накануне. Я расположился чуть в стороне и достал из инвентаря кусок мяса, который совсем недавно сняли с костра. Пахло оно вкусно, но для человека было бы жестковато. Так что те острейшие клыки, счастливым обладателем которых я сейчас являлся, пришлись очень кстати. А в целом я будто попал в кинотеатр. Стою, жру и смотрю, как молодой, здоровый и зеленокожий рубит монстров. Прям Варкрафт! А если его все не перекрасить, как аватар будет? Монстров между тем оказалось снова два вида. Первый шустрая зверушка, чем-то напоминающая похудевшего и взбесившегося хоббита с горящими красными глазами. Она очень активно прыгла, и прежде чем рубить, ее следовало удачно подловить и принять на щит. Второй что-то вроде медведя. Мощный, крупный, но достаточно медленный. Тут подходила тактика с планомерным отрубанием лап, а потом головы. Посложнее, чем вчера, зато между монстрами минут шесть перерыва. Можно посидеть и пожевать чего-нибудь. Ладно, позавтракал, теперь пора качаться. «Иди в деревню!» — рыкнул я, подходя к орку. «Я еще не закончил!» — огрызнулся тот и не двинулся с места. «Ты закончил!» Я достал щит и меч и встал рядом с ним на шаг ближе к разлому. Без ноги ждет тебя! Орг зарычал и со злостью пнул ни в чем не повинный камушек. Вечером буду ждать тебя! Прорычал он и, развернувшись, убежал. Как будто это что-то изменит. Я даже не стал оборачиваться, так как знал, что в спину он точно не ударит. В этом орке лучше многих других раз. Зато вечером меня, вне всяких сомнений, ждет мой первый мордобой с непредсказуемым результатом. «Обиженка выглядит весьма солидно. Как выгляжу сам, я, к сожалению или к счастью, точно не знал. Но если судить по рукам, ногам и торсу, вроде как тоже не дохляк». Мои размышления прервал взбесившийся хоббит. С непривычки мне не сразу удалось поймать ловкого соперника, и он даже дважды скользнул длинными когтями мне по куртке. Но в конце концов получилось, и я таки отрубил его красноглазую буйную голову. Жаль, уровень монстров разлома не пишется. Но раз дыра фиолетовая, то должен быть немаленький. С медведями тоже особых проблем не возникло. Главное было не торопиться и правильно выбирать момент для атаки. В общем, день я провел в монотонном и достаточно безопасном каче. Разумеется, проверил и этих зверушек на уязвимость к магии, и результатами остался доволен. Зато недовольна была виза. «Реально твою кровь буду пить!» Заявила она, когда, убедившись, что рядом никого нет, я призвал ее из инвентаря. «Ты посмотри, какая я здоровая! Мне энергии знаешь, сколько надо!» «Ну а я что могу сделать?» «Придумай что-нибудь! Как в бой, так Лиза первая! А как кормить, так в кусты!» «И вообще, приручив меня, ты взял ответственность! Я пожалуюсь на тебя за жестокое обращение с питомцами!» «Не бузи и подожди!» Я отвлекся на двадцать секунд. «Именно столько мне понадобилось, чтобы поймать на щит и обезглавить очередного бешеного хоббита. А поохотиться не хочешь?» «На орков?» «Почему сразу на орков? Если их начнут убивать, в окрестностях может подняться ненужный движ. На другого кого-нибудь. Тут наверняка вкусные зверушки живут». Самых жри! Я у париха! Я только свежую кровь разумных пью. Ну и яйца!» «Мне кажется, ты просто приверяда». Усмехнулся я и достал утренний кусок мяса. «На, попробуй хоть». Виза завизжала и отлетела на два метра, а ее мордочка скривилась в отвращении. Не знал, что летучие мыши так умеют. «Короче, или решай вопрос с едой, или я войду в режим экономии ресурсов и вообще до Шринанта из элентаря не вылезу». Выставив ультиматум, питомица исчезла. «Вот ведь жопа характерная! Нормальное же мясо!» Я понюхал кусок, после чего впился в него острыми клыками. Меня сменили часов через десять, а по возвращении в деревню на три часа припахали к общественным работам. Видимо, какая-то минимальная норма была положена всем. Правда, в этот раз я не убирал дерьмо, а разгружал повозки с привезенной едой и другими припасами. Именно за этим занятием меня и поймал мой давешний знакомый. «Ты! мураеб, Тот, кто в плохом смысле любит животных. Сходу заявил этот некультурный товарищ. «На юх, иди!» Последовал я местному этикету и сплюнул на землю. «Отошли отсюда оба!» Рыкнул на нас начальник разгрузки. Сам по себе факт нашей разборки его вообще не трогал. Его беспокоило только сохранность имущества. Мы отошли. Я уже успел понять, что переход от слов к делу тут происходит достаточно быстро. А ввиду того, что собеседнику объективно мне предъявить было нечего, его не было вообще. Едва мы отошли, как Орк сжал кулаки и нанес мощный удар мне в лицо, то есть в морду. Все козыри сразу доставать я не стал, и пока просто по классике врубил мощный удар, ускорение и увернулся. Почти. По уху он все-таки прошелся, зато я впечатал свой кулак ему в живот, и когда он согнулся, добавил коленом в нос. Оппонент рухнул на спину. Большинство после такого бы не встали. Но эти, блин, зеленые горы мышц, дерущиеся с рождения, обладали поразительной стойкостью. Уже через секунду орк снова был на ногах. «Облюдок!» Прорычал он и сплюнул черную кровь. Вместо ответа я бросился на него и нанес серию ударов в голову и корпус. Противник не без труда, но умудрился все отбить и контратаковал. «Теперь отбивался я. Благодаря ускорению и мощному удару пока удачно, но активированные умения должны были скоро отрубиться, так что нужно было срочно что-то предпринимать». Я сделал вид, что собираюсь ударить его в голову, и раскрылся. Тут же последовал удар мне в грудь. Я уклонился, дав кулаку лишь скользнуть по куртке, а сам ногой ударил противника сзади под колено. Он потерял равновесие, взмахнул руками, И в этот момент я подскочил и локтем со всей дури приложил его по уже пострадавшему до этого носу. Он рухнул. «Мля, неужели снова встанет?» И он бы встал, но за боем следили. «Эр, возвращайся к работе!» — приказал Дрыр, подойдя к нам. А потом повернулся к моему залитому кровью, но уже встающему противнику. «Жировч, спать!» «Интересно, какой Жировч уровень?» Тут не принято об этом говорить. Готов ты или нет, показывают только твои успехи в прокачке и цвет столба. Мой оппонент, что-то рыча себе под нос, ушел к бочкам для умывания, а я вернулся к своим обязанностям. Кстати, а что из еды привезли-то? Мало ли, яйца завалялись. Продолжая таскать еду на склад, я принялся незаметно заглядывать в каждый мешок и ящик и, к своей радости, вскоре обнаружил искомое. Правда, здоровенные яйца снесла не курица, а скорее страус. Но сойдет, наверное. Шринанти Виза с удовольствием ела и индюшачьи. Чем эти хуже? Возник другой вопрос. Попросить или стырить? Попрошу, могут послать, как сделали это утром. Вот такое не принято. Стырю, могут заметить. Тем более я с утра ими интересовался. «Как там говорится? Чтобы тебя не поймали, воровать надо не хлеб в магазине, а нефть цистернами». Там, конечно, другой подтекст, но и в моем случае в этом есть смысл. В итоге, в одной из ходок, уже после того, как приемщик учел товар и отвернулся, я коснулся самого дальнего от него большого ящика и убрал его в инвентарь. «Видишь, Виза, как низко я пал ради тебя. Ворую еду у своего племени». После окончания работ меня вызвал к себе одноногий. «Ты показываешь неплохие результаты», — заявил он с такой рожей, «как будто хуже этого в своей жизни я ничего не делал». «Тех, чей браслет быстро становится оранжевым, положено проверять в битве. Тебя ждут за воротами». «Хм, какой-то следующий этап отбора? Куда и зачем? Тут явно речь не про отправку на фронт». Черзаемый любопытством, я выбежал наружу, где встретил уже знакомого Дрыра и стоящего рядом с ним орка. Того самого, который вчера был свидетелем моей расправы над циблизубым тигром. Что нужно делать, объяснять мне не стали. Просто сунули в руки тренировочный меч, после чего здоровый боец бросился на меня. По счастью, он тоже орудовал мечом, так что с чего начать, я знал. Умения врубать не стал. «Экзаменаторов и так может удивить моя четверка во владении. А может и не удивить. Тут же реально всем похрен, откуда берутся бойцы. Лишь бы они были сильные. В бою насмерть я не стал бы переть вперед. Но тут ситуация не подразумевала долгих танцев вокруг друг друга. К тому же я орк, а орки атакуют». Ра! Я отбил первый выпад и тут же нанес свой удар. Увернулся от удара ногой и протаранил противника щитом. Он отшатнулся и тут же ударил снизу. Я снова отбился и атаковал сверху. У нас у обоих были четверки, а в остальном его высокий уровень уравновешивали мои умения и внеочередные улучшения тела. Так что хреначили мы друг друга еще минут пять, и никто не мог найти уязвимость в защите оппонента. Хотя, как мне казалось, я был к победе ближе. Что любопытно, никаких негативных эмоций от того, что не может победить юнца, Орк не демонстрировал. Более того, после некоторых моих финтов одобрительно кивал, а пару раз достаточно дружелюбно прорычал. «Давай!» «Достаточно!» Дрыр остановил бой и забрал у меня тренировочный меч. «Тебя хорошо тренировали! Готов к проверке на вступление в основной клан!» «А я еще не вступил?» «Блин, блин, блин!» «Информации по таким нюансам мне никто не рассказывал. Но раз меня спрашивают, они шлют сразу хрен знает куда. Может, и на мой вопрос ответят». «Всегда готов!» — рявкнул я. «Только я из далекой деревни и не знаю, что это значит!» «Из далекой — это хорошо! Он таких любит!» Со странной оскалом улыбкой прорычал дрыр. «Раньше тебе пришлось бы долго ждать очереди!» «Но сейчас многие ушли на фронт, стало много свободных разломов, и проверку можно пройти прямо сейчас! Справишься, поедешь к нему!» Это была самая длинная речь, что я слышал в этих краях, но она ни хрена не прояснила. А вот то, как зеленокожий произнес он и нему, вообще не пробудило во мне желание к тому самому ехать. Он не может иметь в виду верховного вождя. Тот сейчас ведет Орду по территории Шринанта. Кого тогда? За время обучения нам рассказывали только о двух орках. О том, кто возглавлял войска на прошлой войне, но он давно погиб. И о неком безумянном крутом шамане, который якобы сорок лет назад исклянчил у системы артефакт по поиску наследников-внешников. И этот последний мог бы быть тем. Но вот абсолютно все в Шринанте вообще считают его вымышленным персонажем, богом, которого выдумали себе орки. Размышляя, я стоял и утробно рычал. Мое молчание Дрейр принял за знак согласия и удовлетворенно кивнул. «Дрейр проводит тебя, и если ты выживешь, даст сопроводительное письмо в Грингор!» А вот про мигрирующий город Грингор я слышал. «Это всегда самое северо-восточное поселение Орды. После прошлой Большой войны, когда союзные войска выдавили орков за Великую реку, город временно переехал туда. Сейчас же он находился не далее, чем в двухстах километрах от Стены. Идеальное для меня место. Вот только зачем меня туда хотят отправить, и почему, если ты выживешь, было произнесено таким тоном, будто вероятность этого не так уж и высока?» «Ладно». Вроде Трирт испытывает ко мне симпатию, насколько это слово применимо в данной ситуации. И, может быть, удастся прояснить детали по дороге. А уж с проверкой как-нибудь справлюсь. В конце концов, попаданец я или погулять вышел? С испытанием-то справлюсь, а вот дорога к нему, похоже, будет очень веселой. За последние сутки хринцев я видел много раз, но не знал, что это именно они. Двуногие ящера, подозрительно похожие на тех, которые водились на втором уровне подземелья силачей. Землянину бы я их описал как крупных велоцерапторов. «Не ездил на них!» — оскалился трерт. Вместо ответа я схватил ближайшего ко мне коричневого ящера за поводья и запрыгнул ему на спину. Он заревел и треснул по земле длинным хвостом. А я треснул его по загривку, как это делали другие орки. Зверь тут же приуныл и затих. Я ударил его пятками в бока, и он послушно побежал. Хвала системе! Навык верховой езды распространялся и на этих зверушек. Из ворот деревни мы выезжали шагом, но вскоре перешли на рысь. Опять же, если это применимо к езде на ящерах. «Трэрт!» — крикнул я выехавшему чуть вперед орку. «Что? Почему меня отправили на проверку сразу, а другие орки до сих пор в деревне?» «Ты первый раз видел обезьяну и тигра и сумел их убить. Другие слабы. Ты силен. Идет война. Ему нужна свежая, сильная кровь, чтобы восстанавливать племя». М «Да». Недооценил я зеленокожих. Вернее, некоторых из них. Сдается мне, наблюдательным оказался именно Дрыр. Не просто так именно он водит новичков по разломам. Он оценил и технику боя, и сумел считать мою неопытность. И двух драк купе с набитым опытом ему хватило, чтобы понять, что меня можно отправлять на проверку. Не исключено, что и смысл проверки именно в том, чтобы отправлять на нее без долгой предварительной подготовки. Условно, тот же я после месячного кача пройдет ее легче, но это не покажет силу моей крови». «Да, это негуманно, ведь наверняка при таком подходе высока смертность. Но слово «гуманизм» произошло от слова «хьюман» — «человек». А это — орки». «Интересно, что было бы, если на вопрос Дрыра о проверке я ответил бы, что не готов? Вероятно, дальше я шел бы по пути большинства. Кач, не такая экстремальная проверка и армия. У меня же есть возможность пойти по-другому». Признаться, моя попаданческая натура сгорала от любопытства. Мы скакали около часа, и от количества идущих на северо-восток отрядов мне стало не по себе. Только за это время и на этом участке мы встретили не меньше пяти тысяч вооруженных зеленокожих. А сколько всего их сейчас двигается в сторону Шринанта? И сколько их уже там? «Прибыли!» — заявил Трырт и махнул лапой на желтую червоточину пятого уровня в ста метрах от нас. Ее выход сторожило восемь орков с красными повязками. И не сказать, что они обрадовались, когда мой спутник сообщил, зачем мы приехали. Впрочем, и меня это порядком удивило. «Вот разрешение на закрытие!» — прорычал Трэрт. «Тут нормальное место!» — буркнул один из встречающих и сплюнул на траву. Трэрт его проигнорировал, да и я уже понял, что место на самом деле говно. Именно этот разлом выбран не просто так. Нормальное место — это когда качаться может один орк, а когда восемь, то место так себе, и его не жалко. Собственно, только когда я понял, что мне предстоит закрыть червоточину, картина окончательно сложилась. В обычное время орков много. Они качаются, поэтому закрытие происходит редко, так как нужны монстры. Те, кому нужно пройти проверку, ждут своей очереди. Сейчас же многие на войне, и появился излишек. Вот они и не экономят. Почему именно желтый разлом? Ну, во-первых, это по силам хорошему бойцу до двадцатого уровня. А во-вторых, это рационально. За более низкие не дают умения, и им дают вырасти. А более высокие порождают сильных монстров, чего там кач лучше. «Заходи!» — скомандовал Трерт. «Этот!» Удивился другой орк, а потом заржал и повернулся к своим. «Не расходимся! Он недолго протянет!» После последней фразы заржали все. «Лучше сразу ищите новое место!» Оскалился я и коснулся желтого сияния. «Желаете войти в пространственный разлом, да нет?» «Да!»